Глава 11 1. Отряд Ермолова покинул Торки уже в середине осени. Тарки, столица Шамхальства. Нынче селение рядом с Махачкалой. При выходе из города колонна шла достаточно плотно, но, переваливая через первый же гребень, растянулась раза в полтора-два. Две сотни казаков ускакали вперед. За ними спешили егеря сорокового полка. Дальше неспешно шагали куринцы и обширонцы. В центре тащилось полтора десятка орудий. В арьергарде отряды шли батальоны полков Грузинского и Кабардинского, поставив в середину строя еще и обоз. Третья сотня гребенских наездников, рассыпавшись на десятки, ехала по обоч дороге, охраняя оба фланга от внезапного нападения. Холодный ноябрьский дождь, начавшись с вечера, так и поливал без устали людей, горы, леса. Глинистая поверхность, хорошо убитая летом, раскисла за десять с лишним часов непогоды. Пехота вязла выше щиколотки, кони по бабке, орудия и повозки проваливались местами едва ли не Мелкие лощинки, которые в августе без труда перебежала бы курица, случись ей отойти так далеко от селения, теперь заполнены были потоками мутной, пенящейся воды. Атарщиков, только выехав за стены и оглядев низкое серое небо, поднял на попаху башлык, свисавший до тех пор на спине. Новицкий поспешил последовать примеру опытного товарища, плотно надвинул на шапку пирамидальный верх, скрестил на груди лопасти, сшитые из двойного сукна, прихватил их шнурком и больше уже не вспоминал ни о сырости, разлитой в воздухе, ни о посвистывающем навстречу ветерке, доносящем морозное дыхание снежных хребтов. Ермолов и Вильяминов успели уже ускакать вперед, и остановились подождать колонну наверху неширокой балки. Отряд рота за ротой проходил мимо генералов, подтягиваясь, равняясь, ставя твёрже ногу, насколько это возможно было в такой грязи. Ни одна шеренга не была одета одинаково. Да и каждый солдат чем-нибудь отличался от соседей слева и справа. Кто шел в сапогах, кто щеголял в чувяках и кожаной обуви. Кто-то шел в бешмете, кто-то накинул сверху еще чекмень у кого на голове красовалась папаха, у кого щегольски заломленная строконичная шапка. Редко где можно было заметить форменные мундиры, кивера или фуражки. Также и уставные ранцы и телячьей кожи. Все, кому хватило терпения и ума, заменили мягкими матерчатыми мешками. Мало заботились об уставной форме и офицеры. Все в черкесках, чуть ли не с посеребренными газырями, у каждого кинжал на поясе. Верховые подвешивали через плечо и шашку. Изукрашенные рукояти пистолетов, отнюдь не армейских, инкрустированные ружейные приклады и ложа хоть немного приукрашивали сырой и тусклый, невеселый осенний день. Велиминов вдруг коротко хохотнул. Настолько это не подходило к холодному, сдержанному генералу, что Ермолов поворотился к нему. И проезжавший мимо Новицкий тоже сдержал коня. «Что смеешься, Алексей Александрович?» «Да вот оглядел наше воинство и вдруг подумал, что сказал бы государь, увидев наш корпус». Ермолов посмотрел вслед ротик куринцев, начавший спускаться по раскисшему склону, упираясь пятками и прикладами, цепляясь за кусты, за локоть более устойчивого соседа и тоже рассмеялся в голос. «Пожалуй, если бы промолчал, уже было бы довольно неплохо». «Генерал Ермолов», — сказал бы государь-император, — Похоже, что передо мной проходит не русская армия, а шайка разбойников. А вы — ее отаман, а не командующий корпусом». Ермолов насупился. «А я бы на то государю ответил, что корпус наш не для парадов на марсовом поле, а для маршей в чеченских лесах до дагестанских горах. В чувяках легче, чем в сапогах. В бешмете удобней, нежели в суконном мундире». «Да и мешки, — сказал бы ему, — куда лучше ранцев. И на походе удобнее, и при ночлеге. Шинель же скатанная всегда при солдате. Но думаю, что если бы Александр Павлович прошел с нами два-три перехода, да присмотрелся к любому делу, оставил бы, какие мы есть. Верно я говорю, гусар!» Новицкий вздрогнул. «Так точно, непроизвольно вырвалось у него». — Видишь, Алексей Александрович, — обернулся Ермолов к начальнику штаба, — солдатская выучка всегда при человеке останется, как ты его не вырядишь. Велиминов строгим взглядом окинул на от верха башлыка до ног, обтянутых софьяновыми чувяками. И Сергей решил, что пора уже отъезжать от начальства куда подальше. Коротко хлопнул лошадь ногайкой по крупу. Та подалась неохотно вперед и, приседая на задние ноги, пошла, заскользила вниз. Поток серая вошла также по требованию, неохотно, но дальше уже сама выполняла привычную ей работу. Повернула чуть выше, под углом против течения, двинулась не спеша, тщательно проверяя, куда станет каждая копыта, а когда вода подошла под брюхо, начала крениться на сторону, сопротивляясь напору. Отарщиков поджидал его уже наверху. Сергей попросил еще задержаться. Спрыгнул на землю, снял обувь, тщательно выжил вязаные носки, надел снова. Семён наблюдал за его действиями, не покидая седла. Сам казак будто не замечал ни усилившегося дождя, ни налетавшего порывами ветра. Не замечал он ни холода, ни сырости, ни грязи, ни усталости. Но все, что случалось вокруг, он слышал, чувствовал, замечал. «Разбойники!» Проворчал Тарщиков, когда Новицкий снова поднялся в седло, и они пустили лошадей шагом, встраиваясь в колонну. «Не видел он, наверное, разбойников. Эть, что ли, разбойники?» Он показал рукояткой ногайки на бредущих рядом солдат. «Не стрелять, не рубить, не прятаться, не нападать. Только и умеют строем ходить да слушать приказа». «Тоже, Семен, вещь не последняя», — весело поперечил ему Новицкий. «Любая армия сильна дисциплиной» так же как и оружием, что такое дисциплина александрович, когда по чужому слову свою жизнь отдаешь И это тоже согласился сергей. тогда запомни в этих горах и лесах дисциплины твоей просто немерено иной раз посмотришь, послушаешь и страшно становится жужжат люди, жужат, жужжат, а потом встанет человек. Молвит слово, и тысячи за тысячами побегут. Убивать и смерть принимать. Что же за слово такое? Не скажу, потому что не знаю. И никто тебе не ответит до тех пор, пока оно не будет проговорено. Но как только его произнесут, берегись. Несколько минут они ехали молча. Сергей обдумывал слышанно. Семен не хотел сболтнуть лишнее. «Все хорошие слова вроде бы уже сказаны», — начал снова Новицкий. «Пророки ветхозаветные говорили, Иисус говорил, Магомед говорил. Человек жил в Индии, звали его Шакьямуни, тоже говорил. Что же еще можно сказать, какому народу?» «Ты, Александр человек грамотный, ученый, тебе виднее. Но я в простоте своей думаю так». Не само слово важно, а время, когда оно сказано. Кем крикнуто, кем услышано. К примеру, попробуй-ка сейчас огонь покресать. Постучи-ка огнивом по кремню, много ли ты подожжешь при этой сырости. А летом, при жаре, в степи, уроника точно такую искру, так на версты заполыхает трава. Так же с людишками. Сто раз им скажешь, но душа сырая и не откликнется. Сто первый же раз услышат и всколыхнутся. Такой верховой пожар побежит. Никакими штыками не отобьешься. Пожалуй, ты прав, Семен, — медленно протянул Новицкий. Надо, стало быть, мягчить эти души. Куды? В этих краях, Александрович, мягкому человеку не выжить. Здесь ребятенка с измальства учит, но удар, отвечай ударом, немедля. Лучше же всего самому первому ударить. Вот и считай, повернут ли другую щеку или же ткнут кинжалом в отместку. Помнишь, что в Тарках говорили? Кто нынче на нашей-то стране? Один шамхал, да и тот укрылся. Два. В тарки отряд пришел несколько дней назад. От Грозной быстрым маршем пробежались до Андреевской деревни, обходясь севера хребет Салатау, переправились через реку Сулак, перевалили Каратюбинский хребет и сумрачным ущельем, разделившим надвое город город Таркитау, спустились к Каспийскому морю. Жители шамахальства встретили русских радостными воплями. Мальчишки выбегали далеко за пределы аула, топали рядом с солдатами, стремясь ставить босую ногу так же плотно брызгая в стороны ошметки холодной грязи. Женщины поднимались на крыши и, закрываясь рукавами, следили, как проходят шеренга за шеренгой, рота за ротой. Мужчины выходили перед домами, поднимали вверх ружья, приветствуя защитников и помощников. Отряд дошел до города и остановился в удобном месте, не входя в ворота. Издали торки казались Сергею, уставшему от десяти дней похода, едва ли неземным раем. Он видел высокие стены, купола и минареты мечетей, ожидал увидеть, если не Рущук или селистрию, то хотя бы подобие мусульманского города. Но только въехав в ворота, оказался в паутине узеньких улочек, заставленных темными саклями, вылепленными из глины. владетель Тарковский ожидал Ермолова во дворце. Дворцом, впрочем, этот дом можно было назвать лишь из уважения к его хозяину. От соседних строений он отличался только величиной, да еще стеклами в оконных проемах. Да еще у ворот зияла страшная тюремная яма — зиндан, шумная и зловонная. Трое прислужников, кланяясь и пятясь, повели за собой Ермол Пашу и его приближенных. Шамхал остался сидеть, когда Ермолов со свитой вошел в диванную и поднялся лишь встретить командующего лицом к лицу. Поживший, располнивший от прожитых годов и удовольствий невысокий человек в синей одежде не был похож на жестокого владыку и жестокого воина. Впрочем, и в молодости он не славился отчаянной храбростью. Тем удивительнее Новицкому было упорство, с которым он держался за русских. При этом властитель еще старался сохранить чувство собственного достоинства, не унизить себя перед советниками, перед женами, перед народом. Показал генералу на место рядом с собой. Остальные разместились на соседней тахте. Толмач пристроился на ковре. «Я рад видеть в своем доме грозного начальника русского войска», — начал было цветистую речь владетель Но Ермолов прервал его. «Я тоже рад, что успел в тарки раньше аварского хана. Султан Ахмед хан присылал мне своих гонцов». Смутившийся на мгновение владетель Решил отвечать чистосердечно. Он требовал, чтобы мы стали на его сторону. Я решил не нарушать клятву, данную мной белому царю. Государь Александр Павлович, — Ермолов наклонил голову, — щедро жалует людей ему верных и жестоко карает изменников. Пока меня наказал брат Аварского хана. Хасан, сидящий сейчас в Большом Джингутае, послал своих людей через границу. Четыре моих аула стали добычей и частью Мехтулинского ханства. Разве у властителя шамхальства Тарковского нет надежных людей и храбрых воинов? Шамхал помрачнел. Он не хотел признавать свою слабость, но и не видел способа показать силу. Трудно сражаться сразу со всем Дагестаном. Аварцы и мехтулинцы стали заодно. С ними поднялись акушинцы, каракайтакцы, табасаранцы. К ним может примкнуть и сурхай из казыкумыкского ханства. Этот прибой затопит шамахальство быстрее, чем воды Каспия. «Штыки моих солдат надежнее, чем любая каменная стена», — отрубил четко Ермолов. «Но даже их согнуло упорство каракайтакского уцмья», — напомнил Шамхал. На показалось, что властителя блеснули глаза от радости, что он смог уколоть русского генерала. Против его ожиданий Ермолов не рассердился. «Генерал Пестель не исполнил моего поручения. Он больше не появится в Дагестане. Я послал туда генерала Мадатова». Шамхал вскинул голову. «Этот человек отважен, силен и быстр. Он вихрем промчался по и Я слышал, он выгнал Уцми из Башлы и посадил на его место сына покойного Алихана. Он хорошо придумал. Эмир Гамза еще горяч, но уже рассудителен. Его любит народ, его слушают беки. Из благодарности он будет верен России. Тогда я понял, что мои торки в безопасности и стал ждать генерала Ермолова. Я радуюсь, когда меня встречают друзья, усмехнулся Ермолов и доволен, когда меня не ожидают враги. В этом мире иногда трудно отличить хитрого врага от надежного друга. Я всегда считал властителя шамхальства надежным другом. И аварского султана Ахмедхана тоже?» Ермолов не стал отвечать, только пристально уставился в глаза шамхалу. Тот, поколебавшись, продолжил. «Султан Ахмедхан носит чин русского генерала и получает деньги соответственно своему званию, но в своей черной душе он думает только, как поскорее скинуть этот мундир». Пять тысяч рублей золотом — очень большие деньги. Белый царь рассчитывал, что хан Аварии будет служить верно и честно. Султан Ахмед никому не будет служить. Он хочет, чтобы все служили ему. Он писал мне, что собирается освободить Дагестан, потом выгнать русских с обоих берегов Терека и утопить в реке Дон. Тогда он будет править Кавказом. Ермолов задумался и несколько раз ударил костяшками правого кулака в ладонь левой руки. Шамхал следил за ним с затаённой тревогой. «Очевидно, он считает, что Россия кончается сразу за Доном. Он ошибается. Я скажу тебе по секрету, как своему верному другу. За той рекой Россия только-только и начинается. Это страна, в которую можно поместить и аварию». «И Шамхальство, и Кубинское ханство, и шекинское, Грузию, Турцию и Иран. И никто не заметит, что они забрали немного места. Ах, Ртищев, Ртищев!» Генерал от инфантерии Николай Федорович Ртищев, предшественник Ермолова, на посту главнокомандующего в Грузии. Ермолов обернулся к Вильяминову. «Как же он разбрасывался и палетами, деньгами да орденами!» Султан Ахмед Хан — генерал-майор русской службы. Измаил Хан — полковник, а Сурхай — сколько раз этот разбойник нападал, бывал бит, просил прощения и прощался. На всех на них одной веревке не жалко. Он вновь повернулся к Шамхалу. — Тебе и твоим подданным больше нечего опасаться. Я двинусь в Мехтулу, навестить Хасана в его ауле. Законные земли вернутся в границы шамхальства. Может быть, мы сумеем вознаградить и тебя за верную службу. Глаза властителя опять заблестели, но он постарался сдержаться и попробовал предостеречь Ермолова. За мехтулинским ханством начинаются акушинцы. Они не подчиняются никому, только своим биладам. Сто лет назад на Шах послал к ним своего сына. Акушинцы встретили его под аулом Чох, а после сложили две больших башни из голов и кистей сарбазов. Ермолов громогласно расхохотался. «Всего-то? Один раз отшлепли персов и чваница до сих пор? Да котлеревский бил иранцев любыми силами, в любом месте. Что нам все эти иранские львы и турецкие барсы?» «Пусть знают разбойники, что на них теперь иду я, генерал-лейтенант Ермолов, а русские неприятели не считают. Алексей Александрович, составь письма к султану Ахмету и этому вольному обществу. хана объяви, что я исключаю его из службы, и более жалований он от меня не получит. Поймёт мошенник, что я нертищев. Главное же, пусть высылают нам аманатов, и аварцы, и акушинцы». — Сроку им дай три дня и не более. На четвертый я отправлюсь к ним сам. Три. Пока разбивали лагерь, Новицкий решился проехать в стрелковой цепи. Он чувствовал, что устал, но не столько телом, сколько душой. Утомительно тащиться в хвосте колонны рядом с повозками. То увязнет колесо, то выскочит чека на ухабе, то выбьется из упряжи лошадь, то свалится в юг. И каждый раз останавливался весь обоз, чтобы не оставлять одинокую арбу или навьюченные животные на поживу горцам. А следом стояли и батальоны, замыкавшие сборный отряд. Стояли, мокли, ждали, пока подсуетятся обозные, пока снова закричат погонщики, заскрипит дерево, вращаясь вокруг оси, строганные из такого же материала, застучат ободе тяжелых колес, зачвакают копыта, разбрасывая ошметки липкой, холодной грязи. Новицкий и Сатарщиковым ехали сразу же за обозом. Оба сочли, что лучшего места во всей колонии им не найти. За казаками не угонишься, в голове только лишь помешаешься, а путаться со штабными Сергею совсем не хотелось. Да и опасался он холодных глаз Велиминова. Генерал, казалось, вовсе не понимал, что нужно среди его людей невидному чиновнику, скромному сидельцу из канцелярии. Семён же и вовсе рад был забраться в место потише и поспокойнее. «Ты, Александрович, не торопись. Та пуля, которой ты надбин, тебя непременно отыщет. На Кавказе смерть всегда рядом ходит. Смотри вот». Он махнул рукой вправо, влево, и Сергей, послушно поворотив голову, в самом деле увидел, что по дальним гребням параллельно войсковой колонии движутся короткие цепочки всадников. За дождем он не мог ни разглядеть их толком, ни даже посчитать точно, но в самом их спокойном движении уже ощущалась угроза, скрытая от того и более сильная. «Этих хотя бы видно. А сколько еще таких по балкам хранится? Попробуй-ка мы с тобой хотя бы на полверсты в сторону отскакать. Тут же налетят словно осы. Либо с собой уведут, либо на месте оттяпают голову». Здесь, брат, большое терпение нужно. Кто кого перетерпит, того и верх. Помню, лет двадцать назад выехал я за Сунжу. Думал, может, зверь попадется, а может и так. Что может быть так? Новицкий догадывался, но спрашивать подробности сию секунду не стал, оставив до лучшего времени. Ну и набрел на такого же, только с другой стороны. «Осень была тогда стылая, я-то холодный шел, а он, видишь, даже костерок запалил. Закутался в бурку, развалился у огонька. Вроде бы он только на угли и смотрит. А сам, я так понял, меня уже задолго услышал. Что же тогда он так беспечно? Издали, наверное, можно было бы снять». «Снимешь, как же!» — усмехнулся Отарщиков. «У него винтовка из Крыма с нарезью» а у меня ружьишко короткая, И думаю, как начну подбираться, да из-за ствола выступлю, тут он меня и урежет. Назад повернуть? Так ведь сразу все о том и узнают. В каждой станице, в каждом ауле рассказывать станут, как Семён Атарщиков испугался. Пошел я на него от дерева к дереву, от дерева к дереву. А как к поляне подкрался, насадил на кинжал шапку и выдвинул в сторону. Пока сам не увидишь такое Александрович, не поверишь. Лежал человек спиной, мурлыкал что-то такое внутри себя. И вдруг выстрел, и шапка моя с кинжалом в сторону летит. А что ты? Что я? Знал загодя, как оно будет. Только он лопнул, я сразу же на него. Лопнуть — обычное выражение гребенских казаков. Лопнуть — значит выстрелить. Он бы хоть пистолет, но и у меня же заряд в стволе. Посидел потом у огня, поглядел на Батыра. «Хорошо, думаю, что я так сижу, а ты передо мной лежишь. Могло ведь быть и обратное. Уродовать его я не стал, оставил костра честь по чести. Думаю, родные за ним приедут, пусть забирают без выкупа. Взял коня, взял оружие и уехал. Коня у меня харун же истребовал, мол, ни к чему тебе такой». Я и продал, сбыл от греха подальше. А винтовочка до сих пор со мной ездит». Казак довольно похлопал приклад, выступавший по горскому обычаю из чехла. Так, переговариваясь, они ехали до вечера, до темноты. Сумерки сгущаться начали раны, и как только солнце стало опускаться за хребет, в который упиралась дорога, в голове колонны затрещали первые выстрелы. Со своего места Навицкий увидел, как бегут, разворачиваясь в цепи егеря. Как выскочили вперед четыре пушки и тут же повернули хоботы в сторону склона. А снова остановился. Стали и батальоны пехотного арьергарда. Из середины колонны от Ермолова прискакал офицер с приказом разбивать лагерь. Татарщиков отправился выбирать место для ночлега, Сергей же решил проехать с адъютантом Ермолова, посмотреть, что делается впереди. Капитан поначалу косился на Новицкого подозрительно, но, увидев его посадку, Обнаружив, что штатский свистящий мимо пулем не кланяется, сделался разговорчивый. Командующий рассчитывал подняться на Аскарай, так называют местный этот хребет, и с него уже атаковать пора Саул. Но они нас предупредили. Видите, весь склон до гребня усеян лезгинами. Считаем тысяч пятнадцать. У нас же раза в три меньше. Подождем утро. Может быть, обнаружится что-то. Сергей вынул подзорную трубу и, не сходя на землю, нацелил ее на гору и повел вверх от подошвы до гребня. Безлесный склон был весь исчеркан линиями завалов, выставленными в шахматном порядке. Огромные суковатые стволы притащили, видимо, из соседнего леса, стоявшего густой щетиной на отроге горы, примыкавшей с левого фланга. За мощными брустверами, поднимавшимися почти в рост человека, стояли рядами. Клубились толпами пешие защитники, устроенные наспех крепости. Кто опирался на ружье, кто грозил оружием русским. Выше по склону, у самого перегиба, по относительно ровной плоскости, горцевали десятки и сотни всадников. Новицкий тронул лошадь коленями и проехал вперед. Капитан держался рядом. Пуля ударила в полутора сажениях о камени и взвизгнула в сторону. Сергей подкрутил трубу, чтобы разглядеть группу на самом гребне. Говорят, будто бы сам султан Ахмед Хаан пожаловал. Аманатов выдать на отрез отказался, но понял, что играть с нами более не нужно. Труба плясала в руках, и Сергей никак не мог навести ее на значок, смутно, видимо, за водяной взвесью, повисшей в пепельном воздухе. Значок знамя отдельного отряда угорцев. Прилетела еще одна пуля, чвякнула в грязь под копытами лошади, и та прянула в бок, так что Навицкий еле удержался в седле. «Это же по вам целит», — спокойно рассудил капитан, отъехав между тем в сторону. «Не иначе, как завелся у вас на той стороне кровник». «Не знаю, кому я мог помешать», — отозвался Сергей, складывая трубу. «Я и с этой стороны мало кому известен, на уж сто и подавно». Насчет дела Швецова прослышали многие, так что... В этот момент рявкнула батарея, и Новицкий не расслышал мнение капитана. Когда дым рассеялся, он увидел, что офицер едет прочь, направляясь к показавшейся среди пехоты группе конных, среди которых в башне высилась мощная фигура Ермолова. Снова просвистели пули, пущенные роем, и кто-то из конвойных схватился за шею и припал к гриве. «Довольно — Довольно! — крикнул Ермолов. — Ждем утра. Цепи отвести на выстрел, секреты удвоить. Остальным — ужинать, отдыхать. 4. Пока Сергей разглядывал горцев, Атарщиков отыскал пригорк по суше, развел костер, повесил чайник на палку, воткнув ее заостренным концом в землю, кинжалом вырубил стволик, заклинил его на высоте пояса в соседнем кустарнике, положил на него еще несколько сучьев, навалил поверх каркаса веток и устроился в хлипком, но относительно надежном укрытии. Когда Новицкий подъехал, Семён раскатал для него неширокий, вытертый коврик и занялся лошадьми. Сергей запахнул крепче бурку и растянулся. Подстилка едва не тонула в грязи, зато лежать было не жестко. Подошвы, голени, грело приплясывающее пламя. Его же тепло отражалось от нависавших над лицом веток и падало на голову, плечи, спину. Дождь как зарядил с утра, так и продолжал сеять, Но появилась надежда, что удастся подремать хотя бы часа четыре. Семён снял закипевший чайник, вылил часть воды в деревянную плошку, куда же, развязав плотняный мешочек, покрошил сухари. Новицкий достал свою порцию, также высыпал часть в ту же плошку и, подождав, пока крошки набухнут, принялся хлебать тюрю в очередь с что же, Александрович, ты к Ермолову не пошел? спросил Семён. «Пригласить забыли» отозвался безмятежно Новицкий, облизывая ложку. На самом деле Алексей Петрович каждый вечер держал свою палатку, открытой для всех офицеров. Любой мог прийти, сесть за накрытый стол, послушать главнокомандующего, а то и высказаться сам, обсудить день минувший и предстоящий. Сергей сам один-два раза воспользовался случаем, но сегодня ему казалось совсем неуместным сидеть в сухом, теплом месте, жевать кусочки жаркого, запивая красным вином когда его напарник будет мокнуть и мерзнуть под низким, невеселым ноябрьским небом. Отарщиков покосился на него, но ничего не сказал. Зато Новицкий, вдруг вспомнив, потянулся за голову, где лежала саква, отвязанная от задней луки. «Принимай, Семен, это не твой любимый чехирь, но сегодня тоже сойдет». В манерке, которую он достал из мешка, плескался коньяк, запасенный еще в тифлисе. Но Атарщиков отвел его руку. «Прибереги, авось еще пригодится. А сегодня у нас другой запасец имеется. С обозными потолковал кое о чем. вот на ночь с тобой и согреемся». Даже на расстоянии Сергей учил запах простого спирта. Того, что выдавали солдатам вечерней чаркой. Семён плеснул ему в кружку порции две солдатских, залил кипяченой водой. «Давай-ка, Александрич, разом!» «Тюрей закусишь, башлык на голову, сам на бок и до утра. Ночью, думаю, нас тревожить не будут. А утром посмотрим. Бог вымочил, он же и высушит». Но подремать им удалось часа полтора, вряд ли больше. В полусне Сергей вдруг почувствовал, как щекотно делается правой ноги, как перебирают по ней маленькие, почти невесомые лапки. Он потер колено о колено, надеясь избавиться от наваждения, не желая менять положение, в котором успел угреться, но тут же нечто, такое же мелкое, побежало уже по вороточек меня, мягко заделая ей подбородок. «Ах ты, Господи!» — вскрикнул рядом отарщиков. «Вставай, Александрович, Мыши!» Сергей мигом повернулся и сел. В самом деле, по бурке, цепляясь за мех, взад-вперед сновали крошечные комочки. Семён уже вскочил на ноги и, частью ругаясь, частью смеясь, снимал с себя незваных гостей. «Ишь ты, животное, а тоже ведь с пониманием. Чувствует, где сухо, где тепло, а может и сытно. Мешки, Александрович, надо прибрать, а то без сухарей вовсе останемся». «Что? Что хоронишься?» Он двумя пальцами осторожно вынул последнего зверька из-под лопасти башлыка и опустил на землю, под ветки. «Беги, твои уже заждались, должно быть. Струхивай их, Александрович, струхивай, не жалей». Хотят на постой, пускай платят хоть зернышком. Кто здесь? Новицкий отбросил мышонка прочь и схватился за рукоять пистолета. Огромная фигура выделилась из темноты и сделала шаг к костру. Но, несмотря на длинную бурку и замотанный вокруг головы башлык, Сергей узнал командующего. «Доброй ночи, гусар. С кем здесь воюешь?» «С мышами, Алексей Петрович. Со всего лагеря, должно быть, сюда набежали. А что вы один?» Кого мне в своем лагере опасаться? Не мышей же, а хочешь, прогуляемся вместе. Генералы не предлагают, они приказывают. Навицкий, потряс еще буркой, надеясь, что прицепившиеся зверьки упадут сами, и шагнул через уголье. Время двигалось уже к полуночи, но в лагере мало кто спал. Сырость, холод, грязь под ногами, мало располагали коснуть тех, кто не умел еще обустраиваться, подобно Семёну Атарщикову. Кто мог, натаскал дров и согревался, поворачиваясь беспрестанно, подставляя огню то грудь, то спину, то плечи с головой, а то и противоположную часть туловища. Кому не хватало сноровки или усердия, рыл неглубокую яму, достаточную, чтобы поместиться туда втроём. Одну шинель кидали под низ, двумя другими накрывались сверху. Оказавшемуся по жребию в середине было теплее других. Повозки составили четырехугольником, внутри которого размещались палатки командующего и ближних к нему офицеров. Лошадей Волов отогнали в сторону, чуть ниже, где оставалась еще не выбитая ночным морозом и прошедшим войском трава. Их охраняли казаки. Гермолов шел молча, далеко уйдя в свои мысли, и Сергей начал недоумевать, зачем же командующий поманил его за собой. Но тот остановился так резко, что разогнавшийся Новицкий едва не клюнул его носом в плечо. «Что думаешь насчет завтра, гусар? Полезем в гору? Посмотреть бы еще надо по свету», — не раздумывая выпалил Сергей, что вертелось на языке. «Да уж смотрели, куда же больше. Уклон градусов двадцать, грязь по щиколотку, скользко. Завалы такие, что каждой батареи не меньше часа молотить нужно». И расставили хитро. Похоже, что научил кто-то. «Боюсь ошибиться», — начал осторожно Новицкий. Ермолов фыркнул. «Не бойся. Ошибиться не бойся. Опасайся лишь одного — не выполнить должного». «Должен я вам доложить», — поправился быстро Сергей и улыбнулся невольному кламбуру. «Среди нукеров султана Ахмета я, кажется, заметил двух европейцев». «Кажется, или заметил». Смеркалось уже, да за дождем разглядеть было сложно, но Сергей взял паузу и решился. Заметил, Алексей Петрович, во всяком случае одного. Ермолов сверх ожиданий Новицкого не удивился. Они и должны здесь быть. Скорее всего, англичане. Когда мы ездили с посольством к Фетхалишаху шаху в Иран, я видел там британских инструкторов. Персидскую армию они перестраивают на лад европейский. Стало быть, теперь пришли на Кавказ. Что же, их понять можно. Если мы становимся твердо между Черным морем и Каспием, опираясь к тому же на Кавказские горы, Индия уже под угрозой. А эта страна, как говорят сами британцы, ярчайший бриллиант их короны. На их месте я бы непременно послал людей. Непременно. Впрочем, может быть, сам пошлю посмотреть. «Но пока у нас совсем другая задача». Он выпростал руку из-под бурки и положил тяжелую ладонь на плечо Сергея. «Говоришь, смотреться. «Белеминов тоже советует подождать. Малоинтенданты у них плохие. Съедят свое пшено до да чужую баранину и разбредутся. Но ведь и у нас эта публика тоже не лучше. Вроде твоего неприятеля Бранского». Пришла же охота графу с сухарями, зерном и сушеным мясом возиться. Правда, донесли мне, что сейчас он во Владикавказе совсем не провиантом интересуется. Ну да ладно. Запасы у нас в ранцах дня на четыре. Да на повозках еще примерно на шесть. Всего стало быть десять. Предположим, растянем раза на полтора. Всего, кажется, две недели. Новицкий молчал, понимая, что Ермолов беседует сейчас не с ним, а с собой. И он, Сергей, только случайно допущен на самый высокий совет, что приходится держать главнокомандующему любой армии. Две недели в совершенно чужой стране. Перед самой зимой, в непогоду. С неверным тылом, с огромным скопищем впереди. Их и так уже раза в четыре больше. Мадатов в Каркайтаге застрял. Что он вместо тарков на башлы пошел — это неплохо, это даже отлично. Но как он через те перевалы пройдет, не знаю. Да и куда ему двигаться, когда мы сами еще не знаем, на что решиться. А еще дня два постоим, и сколько же со всех сторон набежит. Подумают разбойники, что их опасаются. В Азии же Новицкий, сам знаешь, бояться нельзя. Здесь жизнь устроена просто. Либо ты, либо тебя. То испугался, пропал. Ну, а как мы вверх полезем? Они же нас еще на первых завалах всех перещелкают. Он убрал руку, замотал еще плотнее башлык и двинулся дальше. Новицкий отстал шага на три и старался держать дистанцию, не отставая, не приближаясь. Левее Вагенбурга, ближе к передовым линиям, виднелся особенно высокий костер. У него мелькали тени, слушались громкие возгласы, смех. Ермолов остановился, прислушиваясь, потом решительно повернул в ту сторону. «Мать их туда и сюда, и так, и эдак, с четырьмя горами, пятую через колено!» Густая, отчаянная ругань летела, словно искра от надломившегося в пламени стволика, — говорил офицер, сидевший на видном месте. Ему уже стало жарко от своих же слов, ровно как от огня. Он снял попаху, и Новицкий из темноты хорошо различал четкий профиль лица, на котором особенно выделялся длинный и прямой нос. Ждать будем, голодать, мокнуть. Нужно было сходу идти, пока они вовсе не разобрались. Всеми орудиями, по первым завалам и тут же в штыки. Подтащили пушки повыше, рявкнули и снова в штыки. Так-то ты, в с одной ротой весь Дагестан пролетишь крикнули ему через костер. «С одной ротой нет, не управлюсь, а с батальоном до батареи и не задумаюсь. Да уже давно бы на гребне сидели, если бы генералы наши не наложили в штаны». «Ну-ну, штабс-капитан, успокойтесь, не так громко», принялись урезонивать разошедшегося крикуна соседи. «Зачем тише? Кого бояться? Что мы, не со своими? Я бесов этих и трезвый ни во что не поставлю, а пьяные и дедушку не испугаюсь». «Кстати, что там? Водка осталась? Плесните еще на донышко, а то спина подмерзает». Ему передали по кругу стаканчик, он взял его пальцами, взглянул на просвет, пожал плечами, очевидно, недовольный малостью порций, и опрокинул в рот единым глотком. Втянул ноздрями запах парящего рукава и продолжил. «Слышал, позавчера казаки пели на марше. Наш дедушка, наш Ермолов на всех страх наводит. Тфу!" У него теперь самого должно быть подштанники отсырели. Помяните мое слово, господа, просидим здесь, пока православное воинство наше сухари не подъезд. да и повернем в свояси. Отцы-командиры, мать их родила не тем местом». Снова в ночном воздухе повисла сочная матерщина. Новицкий, зная страшное самолюбие Ермолова, хотел было прекратить разговор. Подойти ближе, показаться подвыпившему штабс-капитану, но генерал ухватил его за плечо. «Отойдем», — шепнул он Сергею. «Не будем мешать». Это кабардинские офицеры сидят. Самый надежный полк. Десятый мой легион. Помнишь историю, а, гусар? Новицкий кивнул и спохватился, что в темноте его движение может быть незаметно. Но Ермолов и не дожидался ответа продолжая разговаривать сам с собой. все, все валит на командира. Во всем виноват только командующий. И что противник силен, и что сухарей нехватка, и что дождь холодный, что гора крутая, что летом мухи, что зимой снег. Видишь, не терпится пьяному драку на завалы переть. Как храбрый офицер он согласен рискнуть, Попытался был он Навицкий защитить незнакомого ему пехотинца. Офицер должен быть не только храбр, но еще и умен. Грудью пули ловить дело нехитрое. Ты что думаешь, я в этих местах еще с Зубовым, капитаном артиллерийским ходил, под прессе пушки поставил против даву, а лошадей в тыл отправил, чтобы поняли все мы с этого места, не шагу. При Бородине уже генерал-лейтенантом водил гренадер в штыковую отбивать батарею Раевского. Сергей понял, что подслушанный у костра разговор все таки зацепил Ермолова хотя бы отчасти. «Я знаю, Алексей Петрович, и все в корпусе...» «Тихо ты!» — прикрикнул Ермолов. «Не ты, не ругатель этот, главное, пока в толк не возьмете. Чем выше чин, тем более ума надобно, а не пыла». Это поручик двадцатилетней шпажкой взмахнул «Ребята, за мной!» И крест впереди. Либо Георгиевский в петлице, либо деревянный уже над могилой. А мне каково решаться? Ну, пошлю я завтра людей на гору. Пощелкают разбойники из-под стволов половину. И как же быть дальше? Отступать в торки? Они нас уже не отпустят. Десятая часть вернется, и то уже хорошо. А после такой победы к ним еще столько же налетит. И все они, между прочим, навалятся на Мадатова. На у него силы вовсе совсем ничего. Татары, как услышат о нашей неудаче, сразу уйдут. Останется князь с двумя пехотными батальонами. Да их эдакой массой, как ежей, просто раздавят. И все, считай, Кавказ потеряли. Этот носатый роту положит, сам на завале останется. Он — герой. А командующему как перед государем оправдываться? Да что перед государем? Тут перед собой выйдешь кругом виноватый. Ладно, иди к своему напарнику, а я еще похожу. Может быть, где что-нибудь другое услышу. Пять. Вернувшись на место, Новицкий удивился, не застав там Атарщикова. Костер совсем уже догорал. Синие язычки перебегали между угольями, за пустым навесом в темноте всхрапывали лошади. Сергей поломал на колени несколько сучьев, запасенных семеном, Тщательно уложил, раздул пламя. Когда огонь ожил, зашевелился, Новицкий разглядел в неверном свете скатанные коврики, которые казак, уходя, подсунул под нижнюю кромку укрытия. Подумал раскатать свой и снова улечься, но, приглядевшись, заметил, как сочится водой сооруженная наспех крыша. Отошел к кустам и, как отарщиков вечером, посек кинжалом десятка-полтора прутьев, уже сильно оголившихся к холодам, но еще способных укрыть людей от дождя. Пока ворошил старые, пока укладывал новые, появился отарщиков. Земли бы еще накидать сверху совсем славно бы стало. Ты к пионерам за лопатой ходил? Нет, я совсем по-другому делу. Пойдем, Александрович, разговор будет. Не спрашивая, зачем, Новицкий последовал за Семеном. Он уже привык к обычаям проводника и знал, что попусту тот его никуда звать не станет. Так же, как с Ермоловым, они обошли повозки, но дальше направились не к кострам кабардинцев, а уклонились левее. Перескочили топкие берега ручейка, стекавшего с недалекого уже склона, миновали лошадиный табун, отозвавшись нужным словом казакам, и уже в полной темноте выбрали на небольшой островок Кустарника. Там Семён придержал за локоть Новицкого, приложил ладони к рту и жалобно протявкал, подражая чекалке. Чекалка, шакал. Эти твари крутились вокруг в немалом количестве, ожидая себе поживу к завтрашней ночи. Короткий свист был ответом, и кусты зашевелились. Сергею показалось, что он видит человеческую фигуру. Не всю, но голову, плечи, длинную черточку ружья, словно перечеркнувшую силуэт по диагонали. За мной держись, приказал резко оттарщиков и направился к незнакомцу. На всякий случай Новицкий взялся рукой за кинжал. Семена он доверял безусловно, но в любом случае оружие успокаивало. Раздвигая набухшие водой стволики, они пробрались в самые заросли. Человек уже сидел на свободном месте, скрестив ноги и положив ружье на бедра. Его зовут Мухидин, он аварец. Пришел вместе с ханом, но увидел меня и захотел повидаться. Как же он прошел сквозь секреты? Семен перевел вопрос, и Новицкий увидел, как в темноте блеснули до завидного белые зубы горца. Он говорит, что наши сторожа не увидят или ленивого буйвола, если только он не притащится сам. На самом деле, Махиддина можно заметить лишь когда он захочет. А как ты узнал, что он здесь? Он мне сказал. Нашел тебя посреди огромного лагеря, усомнился Сергей. Отарщиков спросил кунака, и тот ответил, словно рассыпал быструю и частую дробь. Говорит, что искал лучшее место в этом болоте. Подполз к навесу, коснулся меня рукой, проронил пару слов. Я подождал и направился следом, потом пришел за тобой. Что он хочет сказать? Что знает, как подняться на Талгинскую гору? Где-то много левее нашего фланга, в верстах в четырех, начинается крутая тропа. Очень крутая тропа, но опытный человек пройдет. Сильные люди, должно быть затащиты пушки. Наверное, на ней сидят уже люди султана Ахмета». Махидин уверяет, что никто уже не помнит эту тропу. Когда-то ее показал ему отец. И он сам один или два раза спускался по ней, преследуя зверя. Медведя или оленя. Он не станет обманывать, и я не думаю, что это ловушка. Новицкий помолчал, обдумывая слова Семёна. Мухиддин неожиданно наклонился вперед, глянул ему в лицо, снова осклабился и что-то проговорил так же кратко и быстро. О чем это он? Говорит, что видел тебя сегодня. Стрелял два раза и промахнулся. Третий раз попал бы всенепременно, но начали бить орудие, и он отпал выше. «Говорит, ты счастливый!» Сергей вспомнил две ударившиеся рядом пули и почувствовал, как холодок пополз по хребту. «Почему он решил помочь нам, а не своему хану?» «Он слышал, что русские хорошо платят!» К удивлению Новицкого, Ермолов поверил сразу. Велиминов еще сомневался, расспрашивал Сергея, что за человек этот Мухиддин, да почему же ему доверяют татарщиков. Новицкий ежился под холодным взглядом начальника штаба корпуса и отвечал честно, что видит аварцев впервые, но Семён с ним знаком издавна и верит ему вполне. Он же, Новицкий, полностью надеется на казака. «Оставь его, Алексей Александрович, что он знает, он уже рассказал. Я бы хотел еще раз посмотреть на этого Мухиддина. И что увидишь? Грязная морда, усы, папаха». «Бешмет весь в дырях, он не снимает и не стирает. Что ты поймешь, Что проверишь? Но я знаю, что здесь, на Востоке, золото побеждает так же уверенно, как и свинец». Надежнее всего сталь», — проворчал Вильяминов. «Ты прав, но сегодня дорогу штыкам проложить может другой металл. Распорядитесь вызвать сюда майора Швецова из Кабардинского». Только без всякого шума. Помнишь, обратился Ермолов к Новискому, как два года назад его выручали из чеченского плена. А вот теперь он может нас выручить. Он эту яму еще не забыл. Зубами грызть будет. Гряжистый Швецов спокойно слушал командующего. «Поднимешь свой батальон и поведешь к левому флангу». «Только тихо-тихо, чтобы даже соседи не слышали. За охранением будет ждать тебя проводник. Версты через четыре, поползете наверх. Там, помнится, стоит мощный лес. И от ветра защитит, и не так нашумите. Дам тебе два орудия. Больше не понадобится, вам и эти придется на руках и спинах тащить. Никакой стрельбы». «Вражеские караулы только втихую, штыками или кинжалами. А поднимешься на вершину, передохни, и, не дожидаясь рассвета, ударь сразу вдоль гребня». Майор спокойно кивнул. Мясистое лицо его, как показалось Сергею в неверном свете свечи, было вполне довольно. Он понимал, как трудно поручение, и в то же время радовался, что оно досталось ему». Ермолов шагнул к Швецову и приобнял его за плечи. «Да помни, брат, с горы тебе дороги обратно нет. Я тебя там должен найти, живым или мертвым. Велиминов оторвался от карты и острым взглядом пронизал Новицкого словно насквозь. И Сергей, похолодев, понял, что страшные слова Ермолова относились и к нему тоже. 6. Если бы Нависки сам не слышал, как умеют кричать офицеры кабардинского полка, он бы решил, что тише этих людей не найти во всем Ермоловском корпусе. Швецов подошел к костру, сказал несколько слов, и капитаны, поручики, один за другим начали подниматься, исчезая в холодной и сырой ночи. Тот самый ругатель Гогниев пропал из виду один из первых, и его же рота первая показалась у линии охранения — где ее уже ждали Махеддин и Навицкий Сатарщиковым. По мнению Навицкого, солдаты появились из тьмы как призраки, но махидин покачал головой и что-то сказал Семену. «Говорит, скажи начальнику, пусть идут тише. Если не могут совсем не бренчать, то хотя бы не разговаривают». «Кто слава скажет?» — свирепо прошипел Гогнив. «Или не дай Господь закурит?» «Ничего конкретно не обещаешь, штабс-капитан только поднял над головой огромный кулак». Подошли три остальные роты. Подъехали отправленные из батальона орудия. Колеса пушек и зарядных ящиков обмотаны были тряпками и соломой. Только батальон двинулся, за спиной защелкали выстрелы. Новицкий обернулся в тревоге, но Швецов остался спокоен. «Это дедушка решил им глаза отвести». Постреляют, побабахают, покричат. Все в нашу сторону меньше смотреть будут. После десятка пуль, пущенных снизу, проснулись и потревоженные лезгины. По всему склону, то там, то здесь, вспыхивали ответные выстрелы. Сергей предположил, что сидящие в нижних завалах не сомкнут уже глаз до утра, да и оставшиеся наверху постараются отползти от костров. Трудно было предположить, что в такой темноте кого-то может найти верный свинец, Но и случайная рана солдату тоже была ни к чему. Ко всему еще вдруг ударило ветром. Холодные порывы его, словно прутьями, хлестнули по лицам, по шеям. Кто мог, запахнул башлык. Солдаты же только горбились, втягивали головы, прижимая затылок к воротнику. Новицкий подумал, как же они теперь поднимутся в гору, но Семен, словно подслушав мысли, шепнул в ухо. «Ветер от них, нас не услышит!» а под деревьями все будет суше. Когда они добрались до вершины Талгенской горы, Сергей подумал, что подъем этот будет сниться ему годами. Дорога, как и обещал Махидин, в самом деле была. Узкая прогалина среди дремучего леса. Две лошади могли пройти рядом, но если только сначала обрубить сучья с деревьев по обе стороны. Тропа уже подзросла под леском едва не до пояса. Цепким, колючим кустарником — похожим на верец держит дерево, который Новицкий видел еще в Чечне. Только они свернули в лес, Швецов перестроил свой батальон. Роту Гагниева с проводниками, а варцем и русским послал вперед. Три роты повел сам, а пятую оставил с орудиями. Солдаты, закинув ружья за спину погонами через плечо, погон — ружейный ремень, облепили пушки со всех сторон, так что не оставалось уже и места, за которое можно было бы ухватиться. Лошади, как ни напрягались, даже вчетвером не могли тянуть орудие по резкому уклону, и кабардинцы подталкивали еще и животных в круп, тянули упряжки задышло, проворачивали колеса, едва ли не отрывая их от земли. Новицкий остался с эргергардом, не надеясь на силу и быстроту своих ног. Поглядев на копошившихся подобно лесным муравьям солдат, попробовал было сам пристроиться к общей работе, но его решительно отвел в сторону капитан, командовавший ротой прикрытия. «Ну и, господин, не знаю вашего чина, уж извините, но только моим людям мешаете. Они к этому делу привычны, не в первый раз с артиллеристами вместе. Так что идите, пожалуйста, стороной и сами не потеряйтесь». Сначала Сергей обиделся на резкую отповедь, но через полчаса понял, как прав был опытный офицер. Все силы его уходили лишь на одно — перенести собственное тело еще на шаг вверх. Еще один шаг, еще десять, еще пятьдесят, и можно постоять, сделать полсотни вдохов и выдохов, подождать, пока не успокоится дыхание. Пистолеты и кинжал на поясе казались ему совершенно бесполезной обузой. Ружье же годилось лишь на то, чтобы опираться прикладом. У капитана он заметил палку с окованными концами и решил, что если не умрет на склоне, попросит Семена изготовить ему такую же. «Альпеншток», — вспомнил он книжное слово. Так называли такую опору путешественники в Альпах. Как же обозвать ее применительно к дагестанским горам? Поражало его и молчание, с которым работали кабардинцы. Когда он двигался, слышал только свое дыхание. Натужное, громкое. Когда же останавливался передохнуть, И тут только видел темные силуэты лошадей, такие же фигуры солдат, ползущих безостановочно в гору. У лошадей, он знал, были замотаны морды, но и люди не роняли ни одного лишнего слова. Упирались, толкали, шагали вверх, снова упирались в медь орудийного дула, в деревянный обод высокого колеса. Ровный рабочий ритм не допускал сбоев, не требовал от втянувшихся в дело солдат ни ругательств, ни песен. Последнюю сотни метров орудие и вовсе подняли на одних только руках. Так круто изогнулась гора, что лошадей выпрягли, оставили съездовыми, а к лафетам и хоботам привязали канаты, запасенные заранее артиллеристами, и потащили вверх, быстро перехватывая руками мокрые пеньковые пряди, только отдуваясь от изнурительного труда. Новицкий попробовал взять высоту с разбега, но через пару десятков шагов поскользнулся и упал на колени. Попытался встать, упираясь опять же прикладом, но кожаные подошвы снова скользнули по мокрой траве, он ткнулся уже лицом в корень и замер от резкой боли. Сильные руки подхватили его подмышки. «Поднимайтесь, ваше благородие, поднимайтесь. Немного совсем осталось. Наше уже на вершине, там передохнете. «Двое солдат» то ли по приказу так и оставшегося неизвестным ему капитана, то ли по собственному почину, помогли Сергею подняться, ухватили его под локти и прямо-таки вознесли его на гору. Майор Швецов уже строил свой батальон. Послал цепи застрельщиков к опушке. туда же на руках покатили и пушки. Роты, поставленные в взводной колонны ожидали сигнала. Сергея поразило, как спокойно стоят солдаты, словно не было за спиной изнурительного подъема. Будто не ждал впереди ожесточённый бой с укрепившимся неприятелем. Ему показалось, что хидин после пяти часов пути уже поглядывает на кабардинцев с достаточным уважением. Семён тронул за рукав, шепнул в ухо. Говорит, хорошо идут в гору. Самому пришлось все время шагать. Не быстро, но двигаться, а не ждать. Втроём они тоже прокрались к опушке. По всему гребню, насколько хватало глаз, горели костры. Внизу, у первых завалов, до сих пор время от времени щелкали выстрелы, но здесь, наверху, горцы чувствовали себя в безопасности. Кто спал, обернувшись буркой, кто грелся у пламени, кто собирался готовить завтрак. Ветер за ночь угуманился, но тучи по-прежнему проходили низко, едва не цепляя вершины на севере, и трудно было определить по свету, далеко ли осталось до утра. Бригет свой Новицкий оставил внизу, чтобы не зазвонил вдруг в неурочное время, но, прикинув, решил, что времени должно быть пять половина шестого. Самая пора для внезапного нападения. «Гранатой!» — услышал он негромкий голос артиллерийского офицера, и несколько теней бесшумно заскользили вокруг орудия. Атарщиков снова потеребил Сергея и без слов показал ему на отдаленный костер — над которым уже висел черный круглый казан изрядных размеров. Не менее полусотни человек, решил Новицкий, должны были собраться вокруг такого котла. Пока же рядом копошилась не более десятка. Остальные, наверное, дремали рядом. Слева хрустнул сучок, и Новицкий увидел Швецова. Майор тоже прошел в передовую цепь и разглядывал противника, стараясь выгадать лучший момент для броска. И тут перестрелка внизу вдруг участилась. Уже и орудийный дымок показался над русским лагерем, словно батальоном и ротом наскучило оставаться на месте. Не терпелось тоже пойти наверх, на завалы, штыком и грудью. «Пли — Пли! — крикнул Швецов, неожиданно высоким, видимо сорвавшимся от нетерпения голосом. Сергей только успел раскрыть рот, как орудие рядом рявкнуло, аж подпрыгнув на лафете от удовольствия. Снаряд ударил точнёхонько в костер с казаном. И даже сквозь пороховой дым угадывалось, как полетели в стороны дрова, котел и тела тех, кто уже предвкушал горячий и сытный завтрак. Вторая граната тоже нашла цель, да и трудно было промахнуться, наводя пушку в такое скопище. Залпом грохнуло еще около сотни ружей, а потом уже затейливой матерщиной поднялся над лесом баз штабс-капитана Гогниева. И кабардинцы, уставив штыки, не пошли, не побежали, а как в былинах прянули из леса на беспечных защитников Талгинской горы. Сонные люди едва успевали дотянуться дружья, кинжала, как их доставали штыки русских солдат. Стоявшие о пушке погибли, не успев и очнуться. Из тех, кто расположился поодаль, кто-то и сумел выпалить на удачу, но дальше уже надеялся на одни свои ноги. Удачно поставленные орудия продолжали бить вдоль склона, стараясь только не попасть по своим, а батальонная колонна летела по открытому гребню, сметая всех, кто только пытался встать на ее пути. Через три часа сражение завершилось. Первые ряды главных сил наших поднимались по склону, обходя пустые уже окопы и укрепления. Кабардинцы же, перестроившись походной колонной, Взяв ружья на плечи, шли дальше, распевая под дудки, барабаны и заливистый свист батальонных весельчаков. Мы — дети Севера Великого, мы — дети Белого Царя. 7. Видите, господа, а вы все предлагали атаковать эти завалы в лоб. Сколько бы русской крови пролили. Несколько сотен солдат оставили бы на завалах. «А теперь мы уже в Парасауле, Сауле. Дорога на Большой Джингутай открыта, и наши потери — 25 человек!» В палатке Ермолова, как обычно, собрались к офицеры штаба, командиры батальонов и батарей. Новицкий тоже сел в самом конце стола, зная, что придется отвечать на вопросы командующего. Швецов сбил Хасан Хана с дороги, прошерстил штыками весь гребень и вышел в тыл тем, кто отсиживался в завалах. Тут уже Алексей Александрович не выдержал, повёл батальоны снизу. Еще и туман помог, укрыл нас от глаз разбойников. Что твой горец, расплатился ты с ним? На виски поднялся. Получил известную сумму от начальника штаба, в чем и оставил расписку. Деньги переданы. А что же он сам сюда не пришел? Мы бы его поблагодарили. Не хочет, чтобы его узнали. Дойдет слух до хана, отрежут голову, дом сожгут. «Семью продадут в рабство». «Вольному воля», — припечатал Ермолов. «Скажем, что это наши проводники вспомнили о дороге. А дом его так и так вряд ли целым останется». «Скажи, Швецов, что у тебя за штабс-капитан в батальоне? Носатый и громкий». «Ваше превосходительство», — начал подниматься майор. «Сиди, герой, набегался уже поди за два дня» какого же ругателя ты у себя держишь швецов развел руками штабс капитан гагниев командир первой роты дважды уже был разжалован и выслужился опять не характер командовал бы сейчас батальоном немирной он человек алексей петрович спокойствие не переносит но в бою лучшего офицера не надо и этой ночью шел в авангарде и на гору и потом по гребню Прикажи вызвать его. Пока ждали Гогниева, Ермолов говорил о предстоящих делах. Большой Джангутай, столицу Михтулинского ханства, он решил снести до самой земли, на которой она стояла. В наказании сегодняшним изменникам и в назидание будущим. Но пора Саул, — сказал он, — надо бы оставить нетронутым. Сохранить в тылу селение, куда можно будет вернуться после похода и вознаградить этой землей Тарковского Шамхала, оставшегося в верном России. Открылся полок и в палатку шагнул Гогниев. Лихой в бою, шумный у полкового костра, он и здесь не слишком рабел, хотя оглядывал собравшихся настороженно. Остановился у дальнего конца стола, рядом с Новицким скользнул по нему взглядом, не узнавая. «Подойди!» — крикнул ему Ермолов. Пока штабс-капитан пробирался между спинами сидящих и полотняной стенкой, командующий поднялся ему навстречу. «Слышал я, что ты первым на гору взошел, что ты первым по кострам их бежал. Спасибо за службу, штабс-капитан. Поздравляю тебя с крестом святого Владимира. Но уж смотри, брат, как ты меня вчера костерил, так уж впредь не ругайся». В неверном свете нескольких свечек Сергей не видел, изменился ли цвет лица награжденного офицера. Он только выпрямился, рявкнул громко и неразборчиво и повернулся кругом, чуть не смахнув полами Черкесским ближний к краю тарелки. Ермолов его не удерживал, зато остальные смотрели на дедушку глазами едва не влюбленными. Завтра же, скорым маршем идем к Джангутаю, вытесним обоих ханов в горы. А там уже станем, подождем и подумаем. Может быть, кто и захочет к нам в гости наведаться. Выслушаем, обсудим.